Смогли лишь оттянуть предвыборное решение относительно кандидатуры Гуюка, но не предотвратить его. К 1246 году большинство монгольских князей и родовых вождей согласились поддержать Гуюка, и тогда собрался выборный Курултай у истоков реки Архон, близ Каракарума. Сославшись на ревматизм, Бату отказался участвовать в нем и остался в сарае. Он согласился, однако, послать в Монголию брата, покойного Юрия II Ярослава, отца Александра Невского, которого он утвердил великим князем Владимирским. Кроме Ярослава, в Монголию были вызваны другие монгольские вассалы, сельджукский султан Килидж Арслан IV и царь Грузии, Давид V, царь Малой Армении, Хитум I, был представлен своим братом Самбатом. Случилось так, что папский посланник, брат Иоанн де Плану Карпини, был также в императорской ставке во время выборов Гуюка. Миссия Плану Карпини была результатом нового подхода к монгольской проблеме со стороны папы Иннокентия IV, который взошел на папский престол Иоанн. В 1243 году, продолжая неустанную борьбу Рима против императора Фридриха II, этот папа пытался восстановить авторитет католической церкви сильной международной политикой, базировавшейся на трех идеях. Первое – продолжение крестового похода в Палестине, второе – распространение папской власти на восточные Церкви дипломатическим, а не военным путем. Третье – достижение взаимопонимания с монголами по возможности путем обращения их в христианство. Следует отметить, что из-за нежелания западных правителей, за исключением императора, прийти к соглашению с мусульманами, ситуация на Переднем Востоке изменилась к худшему. В 1244 году египетский султан побудил хорезнцев двинуться из Ирака в Сирию. В августе этого года они захватили и разграбили город Иерусалим. Папа тогда решил благословить новый седьмой крестовый поход. Чтобы начать его, он созвал в Леоне, Франция, церковный собор 1245 года, который был признан римскими католиками 13-м Вселенским собором. Французский король Людовик IX – с готовностью приняло руководство новым походом, который весьма медленно обретал материальные очертания. Лишь к середине сентября 1248 года армия Людовика сконцентрировалась на Кипре. В монгольской ситуации обсуждалось также Леонским собором, наибольшая часть информации о котором исходит от русского церковного деятеля епископа Петра. Собор попытался собрать европейские силы для борьбы с монголами, но в то же время одобрил папский план переговоров с ними. Незадолго до открытия собора папа послал несколько миссий для контактов с монголами, две из них были успешны. Доминиканский монах Асцелин и его свита направились в северо-западную Персию, а францисканец Иоанн де Плану Карпини и монах Бенедикт из Польши Достигли Монголии. Брат Иоанн покинул Леон в апреле 1245 года, взяв с собой письмо, адресованное царю и народу Тартар, в котором папа, выступая как глава христианского мира, порицает монголов за их вторжение в христианские земли и, угрожая им гневом Божьим, увещевает воздержаться от подобных походов в будущем и принять христианство. Поскольку монахи должны были совершить путешествие через Западную Русь, папа также проинструктировал их прибегнуть к увещеванию западно-русских князей и духовенства, убеждая их вернуться к единству Святой Матери Церкви. Путешествуя через Богимию и Силезию, Плану Карпини прибыл в Краков, где он и сопровождавшие его лица остановились на несколько месяцев готовясь к путешествию через степи. Они были дружелюбно встречены князем Василько-Волынским.